Алфель Дега. Твоя жизнь. Мои правила. Загадала желание, чтобы поменялась тоскливая и скучная жизнь, бог озорства Локи с удовольствием его выполнит в своем стиле, закинет в чужое тело и с интересом посмотрит, что из этого получится». Пролог Кто хочет неприятностей, задорно поинтересовалась Китти, тасуя потрюпанную колоду карт. Я хочу, честно призналась, Марина, рассматривая кусочки шоколада, плавающие в бокале с шампанским. и старалась не замечать, что они плавали в тесном соседстве с обломками от пробки шампанского. Бутылки девушки так и не смогли научиться открывать, несмотря на богатый опыт посиделок после экзаменов в институте. «Да скептически уточнила подруга, подавая стопку карт рубашкой вверх, чтобы Марина пальчиком подтолкнула несколько карт сверху, которые тут же переложила вниз ловко, как фокусник. «Можешь загадать, чего себе пожелала», — щедро предложила она, раскладывая карты на столе. Для этого ей пришлось освободить место от салатов, точнее их жалких остатков. «И свечку задуть», — осенила Марину, которая подбежала к шкафу и вынула свечу, которая сохранилась от поездки мамы в Иерусалим. В голове приятно шумела от шампанского, и мелькнувшая мысль, что не надо бы так обращаться с освещенными вещами, вылетела из головы. Хихикая, она воткнула ее в центр блюда с пирожными и выцеганила у подруги зажигалку. «Я хочу драйва», — выпалила она. «Мача хочу! Вот! бойкот ботаникам даешь брутала, который будет делать со мной только то, что захочет сам». «Хочу быть красивой, чтобы все завидовали, как тебе». «Неприятности обеспечены», — с хохотом подтвердила подруга, кладя на стол последнюю карту. «Ну, экстремалка, задувай свечи». Марина, глубоко вздохнув, наклонилась и почти нежно задула свечу, которая долго не гасла, как будто давая ей время передумать. И тут же девушка усмехнулась. «Да уж, матче, было бы интересно». чья сторона возьмет, он ее перевоспитает из-под девочки в оторву или она из него сделает завсегдатый библиотек. Хотя это не такое безнадежное желание, как ее тайная мечта превратиться в красавицу, да такую, чтобы все обращали внимание только на нее. А Девушка старалась не смотреть в зеркало, которое висело напротив. Она знала, что, несмотря на затуманенный алкоголем взгляд, восторга у нее собственное отражение не вызовет. чуть полноватая, с рыжими волосами, кожа с веснушками, а эти очки с жуткими диоптриями. Привычная депрессия накатывала волной и заставляла тянуться к аппетитным пирожным. «Ну, а что там по картам?» Со вздохом поинтересовалась она у подруги, которая как раз начала переворачивать карты. «Подожди ты!» Китя сосредоточенно изучала открывающиеся картинки. «Король крести». Перекрёст с бубновой дамой, шестерки и тут же тузы. А это что? Это не из моей колоды. Марина, не отрываясь, смотрела на темную карту, чувствуя странный озноб. На нее с усмешкой смотрел странный валет Пике. Длинные волосы локонами завивались из-под черного берета, а его глаза, казалось, следили за ней. И, потянувшись за картой, чтобы убрать со стола, она ухватила рукой пустоту, которая затянула ее к себе. Последнее, что она услышала, это затихающий крик подруги, которая звала ее вернуться. Но сделать этого она не могла. Крик застыл в груди, и она упала в темную карту, которая превратилась в засасывающую воронку. Марина Не открывая глаза, хотя и давно проснулась, Марина лежала на кровати, думая о вчерашней встрече с подругой. И надеялась, что мама не была в сильном шоке, когда увидела результаты их вчерашнего «чаепития» в кавычках. Вспоминая, что вроде бы бутылку они спрятали в надежном месте, она потянулась, с наслаждением расправляя тело на кровати. «Какие мягкие простыни! Не похоже на ее обычное белье из бязи!» Рука наткнулась на теплое препятствие. Озадаченная девушка открыла глаза и, замерев, смотрела на свою руку. Точнее, на то, где та лежала. Привлекательные блондины не были привычным аксессуаром в ее постели, но незнакомец, во-первых, не спал, а во-вторых, читал газету. Везжать на человека, который преспокойно читал, как будто имел право находиться здесь, Марина постеснялась. Однако, переведя шокированный взгляд с мужчины на комнату, она невольно вскрикнула и, откатившись на самый край, упала с кровати. Раздался шорох, отброшенный в сторону газеты и скрип пружин. «Карина, ты в порядке?» – спросил озабоченно, свесившийся с краю блондин, «Мне показалось, что ты со вчерашнего вечера была не в себе». Марина, заберев на полу, напротив огромного шкафа купе, пожирала глазами отражение длинноволосой стройной блондинки. Действительно, она была точно не в себе. И не в своей комнате. Эти стены, обтянутые голубым шелком были ей незнакомы. Она вообще не была в квартирах, где стены вместо нормальных обоев были обтянуты шелком. она вообще никогда не оказывалась на утро в незнакомых квартирах где стены обтянуты шелком в обнимку с незнакомцем почувствовав что подступает истерика марина глубоко вздохнула выдохнула и заметив приоткрытую дверь полском добралась до нее и захлопнула ногой оглядевшись и поняв куда она попала не смогла сдержать стон ванная которая больше была похожа на роскошный будуар Привычной современной сантехники не было. Джакузи, биде, унитаз были стилизованы под старину и напоминали бронзовые скульптуры замысловатой формы. На двухместный диванчик, стоявший у стены, был небрежно брошен бирюзовый халатик. В дверь после недолгой паузы деликатно постучал брошенный в спальне блондин. «Карина, тебе настолько плохо? Вроде выпила всего ничего. Принести кофе?» Да. Прокаркала девушка, добираясь до Халактика и радуясь, что хотя бы теперь у нее была одежда, еще у нее появились стройные ноги и плоский живот, что она не могла не отметить, завязывая поясок. Все то, о чем она мечтала совсем недавно, пролистывая модные журналы, еще бы узнать, где она успела познакомиться с Джином, которому загадала свои сокровенные желания. Вспомнив о задутой свечке и таинственной карте, Марина охнула и опустилась на диванчик. И тут же вскочила, заметалась по просторной ванной. Вспомнив, как ее называл блондин, прокатала это имя во рту, почти чувствуя вкус. «Карина! Я Карина!» «Сама с собой разговариваешь, милая!» Раздался голос блондина за дверью и продолжил. «Кофе на столике? Наслаждайся и приходи в себя. Я приму душ в гостевой ванной, если ты не против. Вечером увидимся. Пока!» «Пока!» – заминкой ответила Марина, не подумав открывать мужчине, который какое-то время еще помялся за дверью и вышел. «Надо же! Здесь даже есть гостевая ванная! Интересно, а кому принадлежат эти роскошные апартаменты?» Решив успокоиться, занимаясь привычными утренними ритуалами, девушка приняла душ, наслаждаясь функцией тропического ливня и выливая на свое новое тело кофейный гель, который увидела на полках заставленной косметикой. Вытираясь белоснежным полотенцем, Марина осторожно приоткрыла двери, спальня была пустая, и она пробралась к шкафу-купе, распахнула его.